Глава 25 На следующее утро я просыпаюсь поздно от щёлканья ножниц Арчи Фойла, обрезающего изгородь. В окно бьёт солнце, и я рада, что вчера успела купить в секонд-хенде Касл Нолла юбку и футболку. Юбка из толстого вельвета, абсолютно неподходящая для летней жары. Зато у неё большие карманы и шикарный тёмно-зелёный цвет, идеально гармонирующий с потрясающей свободной футболкой. похоже она на самом деле из шестидесятых. Изображение группы «Кингс» почти выцвело. Я заскочила в магазин, пока роуэн Крейн ждал меня за столиком. Верный своему слову, детектив позволил мне дочитать дневник, почти не обращая на меня внимания, пока сам сосредоточился на своих бумагах. Еда в пабе оказалась на удивление вкусной, и мы почти не замечали друг друга. Я уже многие годы так не расслаблялась в присутствии мужчины. Уолтер Гордон тоже заглянул в паб, но лишь кивнул нам с Крейном и занял столик в углу. Садясь, он поморщился, вытащил из кармана пузырёк с лекарством и проглотил несколько таблеток. Весь вечер он пил только воду и кофе и ничего не ел. Не знаю, зачем он вообще пришёл, разве что чувствовал себя одиноким, и ему нравилась атмосфера. Единственным минусом вечера с Крейном было то, что я делала слишком много заметок и долго перечитывала первые записи, поэтому не успела дочитать дневник до конца. Когда папа уже закрывался, я попросила дать мне чуть больше времени. Но детектив был неумолим. Хотя и пообещал вернуть дневник, как только сможет, но я терзалась, памятуя о том, что у меня не так много времени. Посмотрев в окно, я увидела машину детектива Крейна. Похоже, он не преувеличивал, когда говорил, что полиция будет постоянно присутствовать в поместье. Кажется, с каждым шагом вперёд я лишь сильнее запутываюсь в этом странном лесу предательств и убийств в жизни тёти Фрэнсис. В конце коридора — большая ванная комната с ванной на львиных лапах и огромным выбором разных шампуней и прочих туалетных принадлежностей. И, несмотря на тикающие часы, я не могу отказать себе в удовольствии принять ванну. Я выхожу распаренная, источая запах лаванды. Мокрые волосы оставляю распущенными, потому что, высохнув на летней жаре, они превратятся в довольно стильную копну. Та фотография Эмили Спарроу напомнила мне об этом. Но, сопротивляясь порыву стянуть волосы в привычный узел, я стараюсь не слишком задумываться о нашем сходстве. Мне необходим свежий воздух. А ещё отвлечься от мыслей, как сильно моя история переплетается с историей Эмили. Выхожу из дома и яростно моргаю от яркого света. Чувствую себя летучей мышью, которую вытолкнули из пещеры. Полночи я разговаривала с мамой по телефону о Реджи Крейне, завещании тёти Фрэнсис и, наконец, об Эмили Спарру. В типичном мамином стиле она скрывала свои чувства. Узнав о том, что её настоящая мать, вероятно, Эмили Спарру, она отреагировала примерно так же, как я на папку своего отца в архиве тёти Фрэнсис. Эмили — просто какая-то незнакомка для неё. Но когда я рассказала ей историю Эмили, рассказала о загадках, которые постепенно распутываются, паузы между словами мамы удлинились, а реакция стала более эмоциональной. Когда я сообщила о том, как тётя Фрэнсис помогла с усыновлением, мама прервала меня и сказала, что ей пора. Полагаю, у неё есть свой способ разобраться с этим. Я привыкла рассматривать женщин своей семьи как одинокие из толпы. Тётя Фрэнсис следила за жизнью соседей из Касл Нолла. Мама затворницей жила в Челси, рисуя своё прошлое. А я, дрейфуя между ними, пытаюсь понять, чью историю рассказываю и историю проживаю. Задумчиво смотрю настоящую дома Роллс-Ройс и решаю, что могу выполнить несколько важных задач одновременно. Меня так захватили дневник и Эмили Спарроу, что я забыла о расследовании убийства тёти Фрэнсис. Саксон, наверное, вырвался вперёд. И хотя прошло всего два дня, Я чувствую, что время на исходе. Я должна узнать, у кого был доступ к шприцам со смертельной дозой железа. И надо выяснить, как с убийством связаны цветы. Потому что я убеждена, связь есть. Плюс ещё Арчи Фойл и его тёмные делишки, которыми его можно шантажировать. Я иду в садовый сарай, надеясь найти его там. «Ау!» — кричу я, сунув голову в дверь. «Мистер Фойл!» «А...» «Ещё раз здравствуйте», — улыбается он, выходя из сарая. «Я хотела узнать, вы умеете водить Роллс-Ройс, который припаркован у дома? Я надеялась, что кто-нибудь подвезёт меня до деревни». Арчи смотрит на старый автомобиль почти с тоской. «Конечно», — отвечает он. «Я держу его на ходу для Фрэнсис». Точнее, держал. Его лицо вытягивается, и я пытаюсь понять, искренне ли он огорчён. А потом прихожу в ужас от того, что, глядя на каждого, кто был знаком с Фрэнсис, пытаюсь угадать, лжёт ли он. Потом мои мысли снова возвращаются к расследованию. «Тётя Фрэнсис ездила на нём в деревню?» — спрашиваю я. Арчи смеётся. «Вообще-то нет. После смерти Билла Лероя, который служил в поместье шофёром...» Арчи рассеянно вскидывает голову. «Билл был женат на Роуз. Вы в курсе?» «Нет, я не знала». «Ну так вот, после его смерти я иногда садился за руль и присматривал за машиной. Но в основном её водила Бет». «Машину водила Бет?» «Я представляю, как Бет в винтажном платье и шляпке таблетки возит Фрэнсис по окрестностям. Прямо картинка из фильма». «Интересно, что появилось у Бет первым?» «Интерес к платьям из тридцатых или возможность посидеть за рулём машины из тридцатых?» Арчи смеётся. «Да, не в своих смешных туфлях, но она очень любила эту машину. И лет десять назад Фрэнсис попросила меня объяснить бэт что к чему. Значит, бэт и повариха, и шофёр, и при этом ещё хозяйка магазина. Это же куча работы. В магазине у неё есть продавцы» но она и сама трудится, не покладая рук. А если уж Бет научилась водить Роллс-Ройс, то и вы сможете». Я отмахиваюсь от этих слов. «Не может быть и речи, хотя спасибо за вот доверия. Но у меня есть кое-какие вопросы о машине. Не возражаете?» «Валяйте», — улыбается он. «Когда мы приехали сюда на встречу с тетей Фрэнсис, капот был открыт. Это вы чинили машину?» «Нет» хотя тоже заметил открытый капот. Арчи задумывается на секунду. Если подумать, я не знаю, зачем она возилась с мотором сама, вместо того, чтобы позвать меня на помощь. Я же был здесь с самого утра. Обрезал розы. У неё нет другой машины? Раньше был Мерседес. Я подшучивал над Фордом по этому поводу, потому что, сами понимаете, Форд... Арчи выжидающе смотрит на меня но я предоставляю ему самому посмеяться над собственной шуткой. «Ездит на Мерседесе, да?» Я слабо улыбаюсь и выдавливаю смешок только из вежливости. «Ага, примерно так же он это и воспринимал. В общем, я ремонтировал половину машин Касл Нола». Он смеётся, на мгновение погрузившись в воспоминания. Я уже поняла, что Арчи Фойл любит поболтать, но его нужно направлять в разговоре, чтобы он не менял тему. «Спросите у Уолта Гордона о старом фургоне. Я даже его пару раз чинил в незапамятные времена. Вот уж машина, которая много повидала». Арчи снова смеётся, и мне приходится прикусить губу, чтобы на лице не отразился шок. Я вспоминаю слова из дневника тёти Фрэнсис Ароуз и Арчи на заднем сиденье той машины. «Как думаете, вы сумеете починить Роллс-Ройс?» — спрашиваю я. «С удовольствием попробую». Он подходит к пассажирскому сидению и говорит. «Можно проверить аккумулятор. Но я сам его ставил и уверен, что дело не в нём». Арчи стучит по деревянному ящику, стоящему на длинной металлической пластине с внутренней стороны дверцы. «Это... Неужели в ящике аккумулятор?» — удивляюсь я. «Нет. В нём надежды и мечты этой машины», — серьёзным видом заявляет Арчи. Я смеюсь. Эта шутка получше. Арчи ухмыляется. Он явно получает удовольствие от того, что я абсолютно не разбираюсь в машинах. Но мне правда хочется понять, потому что это немаловажная деталь. Машина тети Фрэнсис сломалась именно в день убийства. «Давайте, садитесь за руль, посмотрим, что там с двигателем». «Да нет, не сюда», — останавливает он меня, когда я направляюсь к водительскому месту. «Придётся сесть со стороны пассажира». Мне хочется спросить, почему, но Арчи уже открывает капот и наполовину скрывается внутри. Я слышу странный ляск и ругательство, пока он разбирается во внутренностях автомобиля. Он выныривает обратно и садится рядом со мной. «Давайте её заведём», — говорит он. Арчи даёт мне указание, что переключать, и я стараюсь запомнить последовательность действий, чтобы самой завести машину, если понадобится. Ничего не происходит, и и мой энтузиазм немного испаряется. «Может, дело во мне?» — говорю я. Чепуха. Ненавижу ошибаться, но придётся всё-таки проверить аккумулятор. Арчи направляется к маленькому ящику, на который указал раньше, и возвращается уже через минуту. Починил. В этой машине аккумулятор приходится вынимать и заряжать. Видимо, когда я поставил его обратно, то плохо подключил. Только морщины у него на лбу углубляются, и он озадаченно чешет подбородок. «Может, я просто старею?» — неуверенно произносит Арчи. Он снова показывает мне, как завести машину, и на сей раз Роллс-Ройс урчит и набирает обороты, когда я нажимаю на газ. Я радостно вскрикиваю, неожиданно получая удовольствие от того, что сижу за рулём этой большой машины. «Так, теперь давайте прокатимся», — говорит Арчи. «Погодите, вы что, хотите, чтобы я его вела?» «Почему бы и нет? Если, может, Бет, и вы сумеете», — ободряюще улыбается Арчи. «Наверное, вы правы», — говорю я, хотя мной снова овладевает страх. «Но я стряхиваю его, потому что уж это я могу освоить. И мне нравится думать, что у меня получится хорошо». Оказавшись в деревне, я как минимум один раз теряла сознание и ещё несколько раз испытывала панические атаки. Поэтому я стискиваю зубы и решаю, что изо всех сил постараюсь вести эту проклятую машину как следует. «Итак, мне надо знать что-то ещё?» — спрашиваю сквозь рёв двигателя. «Ну, на сельских дорогах эта машина выглядит смешно. Это же Rolls-Royce Phantom 2». Он принадлежал отцу покойного мужа Фрэнсис. Так что постарайтесь его не разбить. Он довольно дорогой и входит в наследство. «О, боже, только не надо об этом, — стану я. Давайте прокатимся до поворота на вашу ферму, хорошо?» Арчи мрачнеет. «Лучше до деревни. Мне и самому там кое-что нужно». Чертыхаясь, я несколько минут борюсь со сцеплением и коробкой передач. Совсем не похоже на автомат в машине Дженни единственный, который я водила после сдачи экзамена. Арчи кажется в восторге от происходящего. Наконец мне удается понять принцип переключения передач в этой машине, и мы начинаем медленно катиться по дороге. По мере того, как огромный дом уменьшается позади, у меня как будто отнимают спасательный круг, и я чувствую себя за рулём ещё более крошечной. Но когда у меня начинает получаться, я испытываю чувство выполненного долга и вскоре и впрямь начинаю наслаждаться поездкой. «Как я понимаю, тётя Фрэнсис забрала вашу ферму», — говорю я. «Но она то отдавала её, то забирала», — отвечает Арчи, глядя в окно на окружающие просторы, и в его голос внезапно закрадывается обида. «Всё это немного запутано». Приближается поворот с указателем «Ферма Фойла», И я внезапно принимаю решение. Быстро выкручиваю неповоротливый руль, и вот мы уже трясёмся в сторону фермы. «Эй, а как же деревня?» — восклицает Арчи. Он явно раздражён, но не сердится. «Я просто очень хочу увидеть вашу ферму», — с энтузиазмом и лёгкостью отвечаю я. «Мне и правда надо её увидеть. И в основном потому, что Арчи, похоже, старается избегать её. А ещё я хочу поговорить с Миюки» главным ветеринаром Касл Нолла. Но когда мы останавливаемся у дома, рядом живописной водной мельницей и ручейком с утками, все эти мысли вдруг улетучиваются. Я думаю только о компании подростков, которым велели держаться подальше от этого дома, о ссоре, раскрытом секрете и стрельбе из револьвера. И о маме, тогда ещё нерождённой, спрятанной под украденным пальто, которое сорвала обиженная подруга. Голос Арчи вырывает меня из мыслей. «Тогда входите», — устало говорит он. «Я поставлю чайник». Я смотрю на парники рядом с домом, поджаривающиеся на солнце, как огромные гусеницы. За ближайшим стоит амбар, и женщина в крепких сапогах ведёт к нему лошадь из фургона. «Было бы здорово», — отзываюсь я, не сводя глаз с сарая. «Это подруга вашей дочери? Я с удовольствием бы с ней познакомилась». Арчи кивает и смотрит на Миюки. «Идите, поздоровайтесь. А когда захотите выпить чаю, заходите через боковую дверь. Только не входите в теплицы, там очень хрупкая экосистема». Он исчезает в доме. Направляясь к Амбару, я обхожу первую теплицу, но останавливаюсь, заметив, что растёт между ними. Кусты белых роз на длинных стеблях выглядят великолепно под летним солнцем. Глядя на стебли, я чувствую зловещий холодок. Они такие же, как те, с иглами. В этом я уверена. Кто бы ни послал тёте Фрэнсис розы, они выросли на этой ферме. Осторожно ступаю между кустами. И тут меня замечает Миюки. Она машет рукой, и я с трудом избавляюсь от напряжения на лице. Дело улыбаюсь и машу в ответ. — Вы Энни Адамс, — говорит она, когда я подхожу ближе. Это не вопрос, да и нет нужды спрашивать. Учитывая связь Бетт с поместьем Грейвсдаун, неудивительно, что она знает, кто я. «Привет. Приятно познакомиться». Она не представилась, но я рада, что мы не притворяемся, будто не знаем, кто мы есть. «Миюки, верно?» Она кивает и проводит густой щёткой по крупу гнедой кобыла «Ваш пациент?» — спрашиваю я. Понятия не имею, как перевести разговор на инъекции железа. Я едва сдерживаю желание вбежать в амбар и тщательно всё осмотреть. Но внутри не видно ничего подозрительного, только стойло, много сена и висящее на стенах сёдло. После моего неуклюжего вопроса Миюки поднимает бровь, но всё равно отвечает. «Нет, это моя лошадь. Я в основном посещаю пациентов на дому. А сама клиника вон там». Она мотает подбородком в сторону двери. В ней я могу при необходимости проводить операции. Там всё по последнему слову техники. Я уже открываю рот, чтобы спросить, нельзя ли взглянуть, но девушка многозначительно смотрит на меня, и я резко захлопываю рот. «Я понимаю, почему вы здесь», — говорит она на удивление весело. «Честно говоря, я уже заждалась». А «В каком смысле?» «Детектив Крейн и Саксон заходили сюда в тот же вечер, когда огласили завещание. А вы немного припозднились, Энни». Моё лицо каменеет, но я надеюсь, что выгляжу смущённой, а не встревоженной, узнав эту новость. «Они интересовались инъекциями железа, да?» Мрачным тоном спрашиваю я. Мне всегда плохо удавалось скрывать чувства. Миюки опять принимается расчёсывать лошадь, которая уже стала тыкать её мордой, требуя внимания. «Да». И вам скажу то же самое. Примерно неделю назад к нам вломились, и я слишком поздно об этом сообщила, но уже написала заявление. «А почему вы не заявили об этом сразу же?» — спрашиваю я. Миюки явно ждала этого вопроса, так что вряд ли я слишком напираю. Она морщится. Если честно, я выбежала из клиники и не заперла её как следует, так что в какой-то степени сама виновата. Но прежде чем вы спросите... «Да, украли все запасы лекарств для лошадей, включая инъекции железа. Я держу их для раненых лошадей, а использую не так часто. Но тогда я решила, что вору нужен был кетамин. У вас есть мысли, кто это мог быть?» «Если б я знала, полиция уже арестовала бы вора. Но это же сельская клиника. Я не особо слежу за безопасностью. У меня нет камер, да и в голову не приходит запирать дверь, когда живёшь так далеко от людей». Да и деревенские тоже вряд ли о таком заботятся. У меня опускаются плечи. Если Миюки не лжёт, то шансов найти убийцу на основании того, кто имел доступ к препаратам для лошадей, крайне мало. Но это говорит об одном. Очень вероятно, что Саксон был прав, и железо, убившая тётю Фрэнсис, получено из этой клиники. Отсюда появились и розы. Только из-за этого фойлы вызывают меньше подозрений. Не могли же они выбрать сразу два орудия убийства, указывающие на них? И всё же, мне кажется, я что-то упускаю. Вспоминаю выражение лица Арчи чуть раньше, при взгляде на Миюки его буквально прошип пот. Я благодарю девушку и направляюсь к дому в поисках Арчи. Но я, когда чуть не врезаюсь в теплицу, до меня вдруг доходит. Его хмурый вид не имел отношения к Миюке. Решаю проигнорировать его указания насчёт теплиц, и направляюсь прямо в хрупкую экосистему. А там, оказывается, растут ряды жирной марихуаны. Почти минуту Арчи молча сидит передо мной. Перед ним дымится чай, но он к нему не притрагивается. Арчи видел, как я выхожу из теплицы. Мне следовало заметить, что окна кухни выходят на эту сторону дома, хотя я всё равно не остановилась бы. Арчи просто стоял, глядя на меня в окно, и, как ни в чём не бывало, пил чай. Мы уставились друг на друга, а потом он жестом пригласил меня войти. «Вы похожи на хорошего человека, Энни», — говорит он, и, наконец, отхлебывает чай. «Раз мы с Саксоном заключили сделку, будет справедливо, если я предложу её и вам». Я едва сдерживаю стон. «Ну, конечно же, Арчи помогает саксону ведь Саксон знает его почти всю жизнь. Не могу представить их друзьями, но наверняка их многое связывает. «Ладно», — соглашаюсь я. «Мне это интересно». «Полагаю, сделка касается фермы? Думаю, вы слышали об условиях завещания тёти Фрэнсис?» Поняв, что я не собираюсь буянить или звонить в полицию, Арчи расслабляется. Его подпольный бизнес интересует меня только если имеет отношение к убийству тёти Фрэнсис. «Да, у меня тут небольшой побочный бизнес, как видите». А Фрэнсис его не одобряла. Она всегда была такой законопослушной. Но это же безобидное дельце Я уже несколько лет им занимаюсь. Мой мозг начинает раскладывать факты по полочкам. «Так тёте Фрэнсис не нравился ваш побочный бизнес, потому что он противозаконный?» «Скажу прямо. Я немного накосячил». Он умолкает и хлопает себя по колену. «Накосячил. Вот это отличное слово». Я уж точно не мечтала провести это утро с человеком, отпускающим идиотские шуточки о косяках. Я вас поняла, но тётя Фрэнсис не предпринимала никаких мер против вас из-за этих растений, верно? Она предпочитала меня предупреждать. Ставила ультиматумы и всё такое. Он отмахивается, словно это ерунда. Даже оценила ферму в Джессоп Филдс и показала планы строительства на этом месте жилого комплекса, если я не прекращу. Но это были всего лишь запугивания, не более. Я же хорошо знал Фрэнсис, а она только двигала фигурки по шахматной доске. Хотела, чтобы я сам что-то предпринял, прикрыл свою лавочку и прочее. Вероятно, именно благодаря оценке фермы, сделанной Джессоп Филдс, Оливер и получил возможность угрожать Арчи. Одно дело — курить травку, за это надолго не посадит, если вообще посадят Но выращивать и продавать — совсем другое. «Как я понимаю, бизнес процветает?» Я заинтересованно приподнимаю бровь. «Пусть Арчи считает, что лучше сделать ставку на меня. И если я раскрою убийство тети Фрэнсис и унаследую поместье, то не стану ему мешать. Хотя, если честно, я понятия не имею, как поступила бы. Поживём — увидим. Я всё вам расскажу. Только дайте слово никакой полиции. Вы же не хотите, чтобы убийство раскрыл детектив, верно? А я не хочу» чтобы мой бизнес прихлопнули. В деревне все и так уже переполошились, узнав о планах Джессоп Филдс. «Даю слово, что не заявлю в полицию о вашем побочном бизнесе», — осторожно говорю я. «Это не помешает мне намекнуть, чтобы полиция в итоге сама всё выяснила, но спешить некуда. Надеюсь, я сумею уговорить Арчи отказаться от нелегального промысла. Я уже собираюсь спросить об Эмили Спарроу и его жизни в 1965 году», как вдруг замечаю несущуюся по главной дороге в сторону деревни машину скорой. Меня охватывает странное предчувствие. Глупо преследовать скорую. Наверняка просто какой-то пожилой человек упал и сломал бедро. Но я ничего не могу с собой поделать, и с моих губ слетает вопрос. «Можете подбросить меня до деревни, Арчи? Мне надо кое-что проверить».